И увидев подобное дело, я почувствовал великую скорбь о самом себе и о моих товарищах, а разум у них был так слаб, что они не понимали, что с ними делают. И их отдали одному человеку, и тот брал их каждый день и выводил пастись на острове, как скотину. Что же до меня, то от сильного страха и голода я стал слаб и болезнен телом, и мясо высохло у меня на костях, и маги, увидев, что я в таком положении, оставили меня и забыли, и никто из них не вспомнил обо мне, и я не приходил им на ум. И однажды я ухитрился и вышел из этого места и пошел по острову, удалившись оттуда, где я был раньше. И я увидел пастуха, который сидел на чем-то высоком посреди моря, и всмотрелся в него, и вдруг вижу — это тот человек, которому отдали моих товарищей, чтобы он их пас, и с ним было много таких, как они. И, увидев меня, этот человек понял, что я владею своим умом, и меня не постигло ничто из того, что постигло моих товарищей, и сделал мне издали знак и сказал «Возвращайся назад и иди по дороге, которая будет от тебя справа, ты выйдешь на султанскую дорогу». И я повернул назад как этот человек показал мне. И, увидев справа от себя дорогу, пошел по ней и шел, не переставая. И я то бежал от страха, то шел, не торопясь. И я отдохнул. И шел таким образом, пока не скрылся с глаз того человека, который указал мне дорогу, и я перестал его видеть, и он не видел меня, и солнце скрылось, И наступила тьма. И я сел отдохнуть и хотел заснуть, но сон не пришел ко мне в эту ночь от сильного страха, голода и утомления. А когда наступила полночь, я поднялся и пошел по острову, и шел до тех пор, пока не взошел день. И наступило утро и засияло светом и заблистало, и взошло солнце над холмами и долинами, а я устал и чувствовал голод и жажду. И стал я есть траву и растения, и ел, пока не насытился и не поддержал свою жизнь, а после этого я поднялся и пошел по острову, и шел таким образом весь день и ночь». И всякий раз, когда я начинал чувствовать голод, я ел растения.